Кружка, тяжелые темно-свинцовые облака ползли по небу медленно и крадучись, будто танки, по неровному полю и вот-вот были готовы брызнуть своим боевым запасом, дождем. Северный пронзительный ветер усиливался, неутомимо накатывались серо-желтые волны. Ивы клонились под напором ветра, но ни одна из них не сломалась, и я Несмотря под ноги, торопливо искал на острове, который опять находился напротив Иртышской набережной и моего дома, местечко, чтобы спрятаться от дождя, но неожиданно что-то укололо в пятку. Нагнулся и увидел кружку, вернее то, что от нее осталось, светлая донышко с краем зеленого бока и целой белой ручкой и несколькими большими и маленькими осколками. Они смиренно лежали перед ногами, потому что удар, который ей нанесли, стал для нее кружки смертельным. Отмыл все осколки и поразился, потому что я их соединил, из двух больших осколков, которые я соединил, на меня взглянул, Иоанн Кронштадский. На нем была шелковая русского покроя ряса, крест с украшениями. Он сидел левой рукой, придерживая три книги, а правую положил на ногу. На левой стороне груди поблескивал Георгиевский крест, а глаза его внимательно смотрели на меня. Он смотрел пристально, будто спрашивал о чем-то очень важном и сокровенном, и он, святой, своим изображением попал в сибирский город. Как? Каким образом? Ведь тогда, в начале 20 века, он не был канонизирован. Впрочем, Верующий народ России его уже тогда, при жизни, почитал как праведника и молитвенника за всю землю русскую. Что же произошло? Какая трагедия? Ведь наверняка мой земляк или землячка везли ее кружку из самой столицы. И здесь, скорее всего, на колесном пароходе случилось нечто страшное. И они... Мои земляки не довезли кружку, а может, и сами потонули, или, наоборот, спаслись. И, возможно, кто-то из них был дальним или, наоборот, близким родственником щедрого казака Михаила Бубенного, который подарил безо всяких условий землю под строительство церкви рядом с казачьим поселком Ачиир. И место это – Замечательное, по дивно-благодатной красоте в 1905 году осветил великий праведник земли русской, самый Кронштадтский, который предсказал, что здесь будет монастырь. Так и свершилось. Женский монастырь во имя животворящего креста Господня, несмотря на жесточайшие гонения и разруху, В 50-х годах прошлого века сегодня возрождается, живет, в нем служится божественная литургия, а забивший источник удивительно целебной воды, где порой совершаются чудеса исцелений, собирает паломников со всей России, а порой они приезжают из далеких стран. Приехал и я туда несколько лет назад, и, получив благословение, По мере сил трудился, Стараясь добросовестно выполнять Данное мне послушание. И утро раннее мое Начиналось с молитвы, Но уже аппетитно пахло Свежеиспеченным хлебом Под нежными объятиями Нежаркого сентябрьского солнышка, А порой и под, ритмич... под ритмично веселый перестук Дождевых капель. И я наслаждался, как далекие Медленно, как вдалеке, медленно таяла приземисто длинная туманная дымка, были слышны крики петухов, а птицы летели вдоль иртыша. И в сочетании с высоким, пронзительно чистым небом все эти картины, звуки, запахи складывались в тихую, но гармоничную панораму простого, но радостного бытия, премудро созданного Творцом, как мне было там хорошо, и хлестанул, как плеткой, ливень, а я все стоял и смотрел сквозь струйки воды на святого Иоанна Кронштадтского и ничего не замечал вокруг.